Анна Владимирова. Сделка со зверем. Пролог. Дождь тлиет стеной. Не знаю, как водитель не от лужки вообще видит дорогу. Но мы несемся сквозь сногхи и стихию на очередной вызов. Авария. Несколько машин. Мы первые. Ненавижу. Придется расставлять приоритеты, выбирать, кому жить. Я протираю устало глаза. Четыре утра. Уже бы прояснилось, если бы не гроза. Молнии полыхают без конца, рация трещит, бьёт по ушам. Начинает болеть голова. Меня кидает на сиденье то в одну, то в другую сторону. Саш, шоколадку, слышу с соседнего. Артём знает, что я в вторую смену на ногах. Хрипло благодарю, еле справляюсь с обёрткой, кое-как отправляю батончик в рот. Приходит идиотская усталая мысль, что для такого мужика, как Артём, можно и озаботиться внешностью. Поправить длинные патло, по бледным щекам себе пошлёпать, чтоб порозовели. Но сегодня мне всё равно. Если он захочет зайти дальше дружеской поддержки и долгих взглядов, я с удовольствием для него приведу себя в порядок и докажу, что могу выглядеть иначе, чем сейчас. Но всё потом. Мысли о таких глупостях помогают отвлечься от очередного вызова. Я всё не привыкну никак. Никогда не думала, что придётся работать на скорой. Но жизнь складывается не всегда так, как мы хотим. Моя не сломи меня сквозь ночи к неминуемой смерти чужой. Нам уже сообщили, что есть не выжившие. Шоколад застревает в горле, и я кашляю. Артём суетится, хватает за термос, плещет чай в кружку, отпаивает. И я снова стараюсь думать только о нем, симпатичный, молодой, спортивный, амбициозный. Репутация у него ни не к черту среди медсестер. Короче, все при нем. Он улыбается мне, явно флиртует, а я даже не уверена, получается ли у меня отвечать на его улыбку. Мне кажется, я оцепела от усталости и страха. Подъезжаем. Я вздрагиваю, ранее кружку от Термуса, но никто не обращает внимания. Артём уже отстегнулся и готов выскочить из двери с чемоданом. Я отстёгиваюсь следом. И меня снова оглушает. Крики, искры болгарки, шелест дождя всполохи красного света вперемешку с электрическим. Я выскакиваю за Артёмом под дождь, несусь следом за ним, но тут до меня долетает крик спасателя. Тут ребёнок. Доктор, сюда. Меняю направление и бросаюсь на зов. Пикап лежит на боку впечатанный в отбойник. Несколько людей трудятся на тем, чтобы добраться до тех, кто в кабине. Какая удача, что служба спасения уже на месте. Водитель вылетел через лобовое, докладывают мне на ходу, но кажется мертв. А ребенок пристегнут к креслу цел, в шоке. А смотрите, зонт. Командую я. Да вы что, какой зонт? Усмехается он не весело. Куртку разверните надо мной. Я бегу вокруг кабины, мужчина следом. Сама куртку и разверни. Грубит неожиданно. У нас еще один. Ребенка спасали в приоритете. И он бросает мне одну. Я несу, сдерая куртку на ходу и подлетев к пикапу, накрываю ей чемодан. Ощущение, что ситуацию тут хоть немного под контролем. Разрывает ваш мёдки, когда вижу ребенка в кресле. Машину перевернули, сняли заклинившие двери и открыли мне доступ, но на этом все. Мальчику на вид лет пять от силы. Он не плачет. таращится большими глазами на меня, вцепившийся в ремни. Привет. Как тебя зовут? Пытаюсь до него докричаться. Он молчит. Ты ранен? Болит что-нибудь? Продолжаю аккуратно отстёгивая его. Замок надёжный, кресло добротное. Еле справляюсь коченеющими пальцами, но наконец освобождаю ребёнка. Первым делом проверяю реакцию зрачков, при этом роняя фонарик на сиденье. Потом начинаю ощупывать руки и ноги ребёнка. Всё больше убеждаюсь, что носилки не нужны, он в полном порядке, если не считать помятого оцепенения. Пошли в тёплую машину. Я осторожно тяну его к себе, приседая так, чтобы он упал мне на грудь. Но мальчик вдруг сам кидается мне на шею и хватается за меня как обезьянка, прижимаясь всем телом. Я обнимаю его, но стоит потянуться за курткой, чтобы накрыть его от дождя, на плечо вдруг опускается тяжёлая рука. Оставь приказ звучит хрипло, глухо, и я оборачиваюсь. С этими очередной вспышки молнии вижу мужчину с коро подтёком на лбу, множественные порезы, разодранная футболка и висящее плечью вторая рука не оставляют сомнений. Он жертва аварии. Вам нужна помощь. Я прижимаю к себе ребёнка крепче, собираясь броситься за насилкоми и подмогой. Подождите тут. Не надо. И он протягивает руку к ребёнку. Иди сюда. у вас шок. Могут быть внутренние кровотечения. Настаиваю, пытаясь не дать ему мальчика. Ребёнка тоже надо осмотреть. Послушайте, так часто бывает. Не надо, рявкает он. И меня парализует, потому что я чётко вижу, как он зыркает на меня жёлтыми, звериными глазами. И чёрт бы с ним, но и лицо его перекашивается, как в фильме ужасов от Аскала. Меня будто током бьёт. А мальчик послушно позволяет себя забрать. Я чат твой цепляюсь за что-то и падаю на задницу. Мужчина отворачивается, закрывая от меня ребёнка широкой спиной. Мальчишка вцепился в него и прижался всем телом, и вместе они в один невероятный прыжок оказываются за боковым отбойником. А я так и сижу, пялясь в темноту, в которой они оба исчезают.